болит, и пилюли. — Так, после театра у нас архитектура. — Пойдемте, Алексей Николаевич, пока эти лоси нас не затоптали. Командир закругляется, как раз успеем добраться до моей скромной обители. — Вы хозяин, Карл Густович. Вам виднее. Ведите. Две фигуры, слушавшие речь начальника школы, сидя вплотную к выходу, встали и неторопливо покинули конференц-зал. Казалось бы, встретить человека внешне более далекого от армии, чем доктор Эмих, в стенах этого здания невозможно. Но собеседник доктора производил именно такое впечатление. Первое, что бросалось в глаза, это возраст. Крепкий, сухощавый старик с чуть растрепанной седой бородой. Крупный нос, чуть прищуренные умные глаза и высокий лоб, изборожденный морщинами. А вот на совершенно цивильном черном пиджаке Резко выделялись двумя яркими пятнами, пока не реализованные мечты сержанта Жукова, ордена, орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени. Нам на первый этаж, Алексей Николаевич. Нет, хорошо, Карл Густович. Уже знаете ли возраст? Но за то, что привели на лекцию вашего командира. Благодарю. Архипознавательно, сказал бы Владимир Ильич. Да. Я ведь хорошо его знал. Удивительный был человек. А вы, Карл Густович, не довелось? Кто я и кто Владимир Ильич? Нет. Увы, не сподобился. Не надо скромничать, Карл Густович. Я знаю, вам прочили кафедру физиологии в Императорском клиническом институте, а вас Иван Петрович Павлов очень хорошо отзывался. Но революцию вы не приняли, да. Вот мы и пришли, Алексей Николаевич. Прошу. Доктор распахнул дверь, радуясь возможности сменить не очень приятное для него направление разговора. Не первый раз, впуская в свой кабинет неподготовленного посетителя, Карл Густович с интересом ждал реакции дорогого гостя на обстановку его скромной обители. «Хм... да...» — седобородый ординаносец пораженно застыл на пороге. «Карл Густович «Но как?» В стране вынужденного бытового минимализма, в сердце затерянной в лесу воинской части, просторный кабинет доктора был обставлен в стиле последних лет Российской империи. В глаза бросались небольшая свечей на 15 хрустальная люстра, картины в тяжелых золотых рамах и светлой мебельной гарнитуры из карельской березы. На стены – Обитые шелком нежно-зеленого цвета и книжные шкафы в потолок придавали кабинету уют и подчеркивали хороший вкус и образованность хозяина. «Карл Густович, «Вы тут натурально барином живете!» — воскликнул гость. «Признаться, и костюмом-то меня удивили, а тут просто слов нет. Как на машине этого английского писателя Уэлса, кажется, назад в прошлое попал». «А не боитесь, что начальство прознает, а, Карл Густович? Гость обвел рукой комнату, проходя к массивному письменному столу. Доктор, шедший за своим гостем, вдруг резко остановился и залился веселым раскатистым смехом. «Алексей Николаевич! Голубчик! Командир знает все, что здесь происходит, и многое из того, что только произойдет. Да и в конце концов, я же не выездной. Так что это как раз его, можно сказать, компенсация за мое добровольно-принудительное заточение». «Давайте чайку и поговорим, наконец, о деле, а то я уже, признаться, взмок от волнения». «Разве вас еще не известили, Карл Густавич? Это успех! Это, не побоюсь этого слова, революция в медицине! Панацея! Советская панацея!» Жестом профессионального фокусника гость выставил на стол изящную серебряную фляжку. «Вот, дорогой Карл Густович, несите бокалы, отметим. Коньяк армянский, юбилейный. Выпустили к двадцатилетию революции. А мне его присоветовал сам Григорий Иванович Кулик». «Алексей Николаевич?» «Простите великодушно, я, знаете ли, заработался тут немного». «Кто это?» <свят> «Да...» «Ну, что вы, Карл Густович, какие извинения». — Григорий Иванович даже не по медицинской части. Заместитель наркома обороны, герой Зимней войны. Импозантный старик звонко щелкнул ногтем по фляжке. — И неплохой знаток хорошего коньяка. — Благодарю за разъяснение, Алексей Николаевич. — ответил доктор, ставя пузатые бокалы на стол. — У меня, знаете ли, в каком-то плане сухой закон, но сегодня, думаю, можно. Врач без спирта. «Помилуйте, но как такое возможно? Неужели такие строгости?» Хозяин кабинета, разлив коньяк по бокалам, снова улыбнулся гостю. «Ну, дело не в отсутствии спирта или запрете, Алексей Николаевич. Я тут неожиданно для себя к спорту пристрастился. Да-да, каждый день занимаюсь, можно сказать, спортивной дракой». Конечно, не по той системе, по которой учат курсантов. По словам командира, в моем случае это скорее оздоровительная гимнастика по древним китайским методикам. Вот так Алексей Николаевич попробовал и втянулся. А у нас все тренировки проходят на пределе возможностей обучаемого. Такой принцип для всех без исключения – Экспериментировал, знаете ли, и выяснил, что даже после ста граммов водки тренироваться в полную силу не получается. Так что спорт, режим, здоровое питание, и вновь чувствую себя сорокалетним. Одним словом, курорт. Вот оно в чем дело. А я уже подумал грешным делом, что кроме панацеи вы и эликсир молодости открыли. Выглядите вы, Карл Густович, на самом деле великолепно. Гость встал вытянул руку с бокалом, подождал, пока напротив встанет хозяин и произнес тост. — За пенициллиум! За новую эпоху медицины! — За советскую панацею! — подхватил хозяин. — Теперь расскажите же все, Алексей Николаевич. Хочу знать подробности. Вы не представляете, как мне не хватает общения с коллегами. У меня для вас одни хорошие новости, Карл Густович. Начну по порядку. Когда пришло письмо от вас про этого Флеминга, про его открытие, я, признаться, отнесся скептически. Старые публикации конца двадцатых годов, неясные результаты. Подумал, будь там рациональное зерно, давно бы получили новые лекарства. На другой чаше весов результаты вашего личного исследования, которое уперлось в нехватку оборудования, и ваши предположения о невероятных свойствах нового препарата, о пользе, которую он может принести нашему государству. И, наконец, ваша репутация, Карл Густович. Вы ведь всегда были очень основательным, можно сказать, дотошным врачом. Все это подтолкнуло меня к верному выбору. Я решил для очистки совести провести исследование, хоть и каюсь, до первого отрицательного результата. И в том, что химия за 10 лет сделала огромный скачок, вы тоже оказались правы. Мы получили достаточно чистый пенициллин, и первые испытания на мышах дали ошеломляющий результат. «Давайте, Алексей Николаевич, за нашу советскую науку». Через некоторое время, необходимое для правильного употребления благородного напитка, поморщившись от дольки лимона, предоставленного принимающей стороной, Алексей Николаевич продолжил. «Вот тут абсолютно с вами согласен, Карл Густович. Только наша советская система позволила за столь короткое время перейти от публикации в зарубежном журнале к практически готовому лекарству». «Как? Уже?» Доктор рывком вскочил из-за стола, чуть не опрокинув тяжелый стул. — Молчу, молчу. — Продолжайте, Алексей Николаевич. Смутившись своего порыва, хозяин вернулся за стол. — Да, продолжу, с вашего позволения. Дальше была просто детективная история, которая с легкостью могла бы стать сюжетом для рассказа про Ивана Путилина. Кстати, Карл Густович, а вы знали, что в те годы, когда вы родились, он занимал должность начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга? Признаться, первый раз слышу, Алексей Николаевич. Мой интерес, как вы знаете, всегда были несколько в иной области. Так вот, когда опыты на мышах дали такие удивительные результаты, я решил вас разыскать и предложить присоединиться к группе сотрудников возглавляемого мной института, которые занимались пенициллином. И каково было мое удивление, когда, дойдя до наркома здравоохранения, я не смог найти Карла Густовича Эмиха. Оказалось, он до тридцать седьмого года работал простым врачом в городе Казани, в городской клинической больнице, но в тридцать м пришел новый главврач, с которым у доктора Эмиха не сложились отношения. На следующий год вышеупомянутый доктор увольняется. Я, Карл Густович, даже пообщался с доктором Лобановым, так понимаю, единственным приятелем доктора Эмиха в то время. И он рассказал мне невероятные вещи, будто бы доктор Эмих спился. И последний раз видели его в обществе каких-то бродяг, то ли на вокзале, то ли на кладбище. И вот дальше. Следы обрываются. Конечно, можно было бы сказать обычная история. Спился человек да и умер. Согласны, Карл Густович? Увы, Алексей Николаевич, человек смертен, как-то не прискорбно. Но я хочу дослушать вашу историю, а потом готов ответить на ваши вопросы, на какие смогу. «Давайте за победу мирового коммунизма!» «За победу!» «Да... Нектар!» «И пирожки у вас объедения!» «О чем я?» «Совсем старый стал, все забываю!» «Так, не нашел я доктора, но зато выяснил, что в приемной вас, Карл Густович, ждал военный, и нарком Андрей Федорович посоветовал мне обратиться в компетентные органы, что я и сделал». Мой старый знакомый из наркомата внутренних дел обещал вас разыскать. И разыскал! Уже на следующий день позвонил мне в институт. Только вот вместо того, чтобы сообщить о вашем местонахождении, Карл Густавич, он посоветовал без крайней необходимости вас не искать. Я старый подпольщик с дореволюционным стажем. И если мне дают понять, что Карл Густавич учит унтеров делать перевязку, я не буду задавать вопросы. «Но!» Алексей Николаевич воздел указательный палец левой руки, держа в правой вновь наполненный бокал. Товарищи чокнулись, выпили за умение хранить секреты, закусили и продолжили беседу. «Но вы меня нашли, Алексей Николаевич!» «И не только нашли, но и лично приехали!» «Верно, дорогой Карл Густович, «Приехал!» «Слушайте дальше, ведь это только середина истории!» Думаю, посылая мне письмо с результатами своего исследования и предположениями о будущих свойствах препарата, вы и сами не подозревали, насколько эффективным будет новое лекарство. После того, как Зинаида Виссарионовна испытала пенициллин на макаках, она, минуя свой наркомат, вышла на ЦК с предложением форсировать испытания препарата на людях. Зинаида Виссарионовна это... Карл Густович поднял руку, прося прощения, что перебьет гостя. «Алексей Николаевич, голубчик, не держите меня совсем за пещерного человека. Это военных начальников я плохо знаю, а с медициной, смею надеяться, все обстоит иначе. Думаю, у меня одна из самых полных подписок на медицинские журналы в стране». Зинаида Виссарионовна Ермольева, доктор наук, год назад вернулась из Афганистана... «Где создала лекарство от холеры? Его эффективность оказалась так высока, что Ермольева получила звание профессора. Ничего не упустил?» «Все верно, Карл Густович. И вот, пользуясь, так сказать, моментом, пока она в фаворе, она обратилась напрямую в секретариат ЦК. «Да». Не буду вас утомлять бюрократическими подробностями, Карл Густович, но в итоге в московский военный госпиталь поместили 12 добровольцев практически безнадежных, и товарищ Сталин взял лечение на личный контроль. Вот так, да? Гость выразительно посмотрел на фляжку, намекая, что ему не повредит очередная порция тонизирующего. Хозяин, проявляя полную солидарность, не замедлил вновь наполнить бокалы и даже пододвинул гостю тарелку с пирожками, видя, что он предпочитает их всем другим закускам. — За товарища Сталина! — За товарища Сталина! — Не томите, Алексей Николаевич, сколько поправилось? — Раз вы меня так расхваливаете. — Половина? — Больше? — Одиннадцать человек, Карл Густович. Одиннадцать! Карл Густович опять вскочил из-за стола. Ему понадобилось несколько минут и еще одна порция коньяка, теперь уже как успокоительного средства, чтобы прийти в себя и продолжить разговор. Да, Карл Густович, из первой дюжины умер всего один человек. Но там и Господу Богу пришлось бы повозиться, чтобы излечить его. На данный момент мы набрали добровольцев из самых тяжелых больных, выздоровело более 90% пациентов, которых лечили пенициллином. Вот так, Карл Густович! И когда я, как председатель комитета по сталинским премиям в области науки, представил товарищу Сталину на утверждение вашей Зинаиды Виссарионовны кандидатуры, я упомянул, что не могу найти доктора Эмиха. А мне очень бы хотелось предложить доктору заняться научной работой в возглавляемом мною Институте биохимии. Товарищ Сталин спросил, хочу ли я увидеть товарища Эмиха. Я ответил «да». И вопрос решился, так что, товарищ Эмих, я привез вам не только сталинскую премию, но и ключик от вашей золотой клетки. На этот раз, к удивлению гостя, хозяин бурного восторга не проявил. Карл Густович замер, взгляд его стал строгим и холодным, лицо застыло, а брови начали мелко подрагивать. Казалось, человек в уме решает сложную математическую задачу. — Карл Густович. Вы как будто не рады. Или начальство опасается? Так мы командира вашего попросим, по-доброму попросим. Как думаете? Не откажет Джон старому большевику. И снова нетипичная реакция. Доктор сначала улыбнулся, а потом начал хохотать. Простите, Алексей Николаевич, просто представил, как кто-то просит командира не по-доброму. Давайте я вам... Свою историю расскажу. В этом году мне исполнится 55. Значит, в 17 было так... 31 год, точно. Как тогда было модно. Идеалист, монархист и как врач, принципиальный противник насилия. Любимая работа, прекрасные перспективы. И вдруг в одночасье все поменялось. В Петрограде меня ничто не держало. Родителей похоронил, женой так и не обзавелся. Уехал я в маленький поселок на краю империи... Убежал от войны и спрятался там. Думал, пару лет пережду, и все станет как прежде. Лечил, как мог, коренное население в обмен на столы и кров, и ждал. В двадцать штом не выдержал. Вернулся к цивилизации. Мотался по стране, перебивая случайными заработками. Натерпелся, по самое не хочу. И голодать приходилось, и под открытым небом ночевать, и битым быть. В 29-м осел в Казани, работал простым хирургом. Хотелось одного, чтобы не трогали. В коммунизм не то, чтобы не верил, а знаете, Алексей Николаевич, коммунизм сам по себе. А я сам по себе. С людьми не сходился, да и они с бывшим дворянином не особо старались подружиться. А потом глав врача сняли и назначили нового, идейного... Выступать на митингах у него получалось гораздо лучше, чем людей лечить. Год терпел, а потом не выдержал, высказал ему все. И уже на следующий день дали мне хороший пролетарский пендель. Каким чудом не посадили, как классово чуждый элемент, до сих пор удивляюсь. И Степан Лобанов вам правильно сказал. Запил. Опустился. Как представил, что опять придется скитаться... Дальше почти два года как в тумане. Подобрала меня какая-то баташка оборванцев. Теперь уже за выпивку лечил вывихи, порезы. Пару раз роды принимал. Господи, чем только себя не травили. А осенью тридцать девятого я встретил командира. Ну, как встретил. Мы в порту на каком-то складе отходили от очередной пьянки. Не помню уже, то ли разгрузили что-то, то ли еще как деньги добыли. Напили знатно, человек пятнадцать в повалку лежали. А тут дверь пинком чуть с сорвали. Входят две фигуры. Один молоденький военный с эквояжем, другой солидный и постарше в цивильном костюме. У нас был один на вроде Звеньевого. Кулаки пудовые, да мозг куриный, так и звали, амбалом. Вот он навстречу вошедшим и шагнул. Успел только спросить, чё тебе надо мусор? А больше ничего не сказал. Военный волегонька так пальцами в горло ткнул, амбал и прилег на пол. За шею держась. А солидный на меня указал. Этот тогда военный ставит этот саквояж прямо на пол, вынимает пятилитровую бутыль, ставит рядом, выпрямляется уже с пистолетом в руке и говорит: Граждане Люмпины, предлагаю купить у вас доктора. В бутыли спирт. — Решайте быстро, будете вы сегодня пьяные, но живые, или трезвые, но мертвые. Вот так Алексей Николаевич и познакомились. — Да, Карл Густович, потрепала вас жизнь. Но, насколько я понимаю, крепостное право у нас еще до вашего рождения отменили. Да и вы, дворянинц, лукаво заметил гость. — Ваш правда, Алексей Николаевич. — После того, как меня... В баньке отпарили, до да рассолом отпоили, да одежду новую выдали взамен сожженной. Был у нас с командиром разговор. Очень непростой для меня разговор. О смысле жизни, об ответственности дворянина, о будущем России. О том, что власть меняется, а народ остается, О том, что позиция пацифиста перед лицом страшной войны с фашизмом – это позиция страуса и предателя. Почти два года прошло, а как сейчас, помню его отповедь, кто такой дворянин? Изначально это человек, принявший крест служению на благо своего народа под началом царя, который, в свою очередь, как отец родной, радеет обо всем своем народе. А сейчас дворянство выродилось к началу XX века, выродилось полностью. Вместо службы остались, как сказал один поэт, лакеи, юнкера и вальсы Шуберта, и толстый болт, положенный и на обязанности, и на Россию. А ваш любимый царь? Да. Дом Романовых возглавил это вырождение, бездари, алкоголики и педерасты. Разве большевики свергли Николая? Разве рабочие и крестьяне? Нет. Его же генералы во главе с Корниловым. А большевики спасли страну от анархии распада на вассальной территории под протекторатом той же Англии и Японии. «Оглянитесь вокруг, док. Бесплатное образование медицина, индустриализация. Вы же видите, сколько сделано за неполные двадцать мирных лет. Так доживете свой век, Амебой? Или все-таки воспользуетесь шансом стать человеком, которому не стыдно самому себе в глаза смотреть?» «Вот так, Алексей Николаевич. Долго мы тогда говорили. Пожилой лекарь и молодой военный». На многие вещи этот разговор заставил меня по-другому посмотреть, и вот уже второй год служу, как говорится, не за страх, а за совесть. Очень любопытно, Карл Густавич, очень, да? Должен признать, ваш начальник смелый и умный человек. То, что он говорит, многим не понравится. Но не кажется ли вам, что Судница вдвоем каким-то бродягам это смахивает на авантюру? Оправдан ли был риск? Авантюра. Бродяг припугнуть? Нет, не кажется. С той подготовкой, что здесь дают бойцам, Алексей Николаевич, это было абсолютно безопасно. Сейчас даже я смог бы им отпор дать в случае необходимости. А вот дразнить финских лыжников – это да. Это авантюра, которая окончилась обморожением и последующей ампутацией пальцев у командира. И это он еще хорошо отделался. Давайте-ка, Алексей Николаевич, я вам немного про своего начальника расскажу. Хотя все мы тут привыкли звать его командиром. Главное, что нужно про него знать, он гений, и он одержимый, одержим идеей, что этим летом Германия нападет на Советский Союз, и его одержимость заразна. Да, да, именно так, Алексей Николаевич, и я, и остальные инструкторы, все мы заразились, кто больше, кто меньше, и курсанты к концу учебы тоже заболеют». Всех людей, прежде всего себя, он рассматривает через призму своей одержимости. Неважно, какое прошлое, неважно, какие убеждения, важно только, какой вклад ты можешь внести в будущий разгром фашистской Германии. Командир, не задумываясь, построит всех нас и строем, поведет на алтарь победы, но нужно признать, сам он и возглавит этот строй. И я нисколько не преувеличиваю, Алексей Николаевич. А что будет, если он ошибается, Карл Густович? Не боитесь ли, что это его идея фикс? Нет, Алексей Николаевич. Я, конечно, не психиатр. Но с понятием сверхценной цели Карла Вернике убежденность командира ничего общего не имеет. Он вполне допускает, что может ошибаться. Как-то сказал, что будет самым счастливым человеком, если немцы летом 41-го года на нас не нападут. Но я бы на это не рассчитывал. У него феноменальное чутье и предвидение будущего. Ви же не верите, Алексей Николаевич. Хорошо. Я вам не буду про всякие военные дела рассказывать. Я вам про наш пенициллин расскажу. Хотите? Извольте, Карл Густович, Заинтриговали. Интересно было бы узнать, какая связь между вашим открытием и вашим начальником. Самая прямая, Алексей Николаевич. Это он... Показал мне публикацию Флеминга в старом медицинском журнале и буквально заставил заняться первичными исследованиями. А когда ресурсы моей скромной лаборатории исчерпали себя, съездить к вам? Не может быть, Карл Густович. Скажите, что вы меня разыгрываете. Я вам больше скажу, Алексей Николаевич. Командир сразу сказал, пенициллин — это Нобелевская для Флеминга и того, кто первый выделит чистый штамм. А в Союзе, соответственно, сталинская премия. Может, и тебя не забудут. Будут предлагать, не отказывайся. Мы на эти деньги вертолет тебе купим. Вертолет — это, Алексей Николаевич, проект самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Ответил доктор на невысказанный вопрос гостя. А что ж ваш командир сам там мне не написал? А, -а, -а, -а. а вы бы поверили, Алексей Николаевич? Да. Глупость спросил Карл Густович. Не поверил бы. Я и вам, признаться, с большим сомнением поверил. Вот так, Алексей Николаевич. За сталинскую премию спасибо огромное, а вот ваше предложение о научной деятельности, боюсь, не своевременно. На данный момент я полезнее здесь. Вы ведь приехали за талантливым ученым, который смог сделать открытие по старой публикации. Перед вами, увы, простой доктор, который по совместительству учит молодых солдат правильно калечить противника. Да и слово я дал командиру. Пока не закончится война, буду здесь. Сначала думал просто отсидеться в безопасном месте, а потом, знаете ли, Алексей Николаевич душой прирос. Цель в жизни появилась. Как можно лучше подготовить к войне этих мальчишек. Давайте выпьем за них, Алексей Николаевич. За лейкоциты. За лейкоциты? А вы еще не поняли? Это фабрика лейкоцитов. Их бросят в бой в самом начале войны, разменивая их жизни на стратегическую инициативу. Единственное, что примиряет меня со своей совестью, здесь их обучают так, чтобы остался шанс выжить. Командир всегда повторяет ваша задача не умереть за свою родину, а сделать так, чтобы противник умер за свою. Знаете, какой у меня позывной? Любопытно будет узнать, Карл Густович. Айболит. Айболит? Как доктор из детского стихотворения? А позвольте полюбопытствовать. Почему? Вот и я спросил. Оказывается, потому что он такой же опасный и непонятный тип, как я. Айболит опасный? Поясняйте, Карл Густович, похоже, опять без вашего командира не обошлось. Верно, Алексей Николаевич, не обошлось. Чувство юмора у него, скажем так, специфическое. У Айболита всегда есть... «Запасные конечности для зайчиков и разных других млекопитающих». «И какие-то общие делишки с Бармалеем». «В общем, по всем признакам он занимается контрабандой органов для трансплантации». Отсмеявшись, Алексей Николаевич только и смог сказать. «Хорошо, хоть не Франкенштейн». «Давайте подведем итоги, Карл Густович. «Ценного специалиста я не приобрел, зато узнал много интересного». Обещаю вам, что приложу максимум усилий для быстрейшего запуска пеницилина в производство. А от вас, Карл Густович, жду, что позовете. Уважите старика, когда у вас появится этот самый вертолет. Любопытно, знаете ли, посмотреть, что это за птица. Алексей Николаевич, дорогой, а может по чуть-чуть? У меня настойка есть своя на кедровых орешках. Заодно и про пеницилин расскажете. Разве что совсем по чуть-чуть. Лекарство, Карл Густович, просто волшебное. Еще долго два немолодых доктора, один сын Винокура, еврей по национальности, нареченный при рождении Абрамом, второй потомственный дворянин, этнический немец по имени Карл, обсуждали лекарство, которому предстоит спасти сотни тысяч жизней советских солдат в предстоящей войне и еще многие миллионы по всему миру.